Глава пятая. Сказ иной. Пятый. Главное — осторожность. Я притянула себе один листок и написала. «Сударь-чародей». Задумалась. «Может, уважаемый сударь-чародей?» И сама себе ответила. «Обойдется». «Вот справится с умруном верлеокой?» «Тогда, может быть, и зауважаю. Если еще и меня оставит в покое». Ввиду срочных обстоятельств я рада воспользоваться вашим любезным предложением. Как можно скорее ждем вас в доме Егинь. Задумалась: писать это или не писать? И все-таки решилась. В случае, если вас сопровождает рота писеглавцев, как любого уважающего себя столичного чародея, им тоже будем рады. Затем еще немного подумала и приписала. Хисения. Еще не хватало чтобы он в ответ на это письмо Бабе Стефе или Бабе Рай отписался. Ждет меня тогда два серьезных разговора. Хотя что ж, я виновата, что жонг Головы сама его позвала. Вспомнила лицо боевика, который вошел в святая святых, покой покое рожающей женщины, и невольно фыркнула. «Конечно. Все вы, мужики, сильные, с разной нечистью до да поганью воевать. А как рожающую бабу видите, так и до обморока недалеко». Перечитала письмо, удовлетворенно кивнула. Быстрыми движениями, чтобы не передумать, сложила красавку и выпустила его в окно, только и видели. «Пусть ему городские да заморские барышни летучие корабли шлют. Мы народ простой, даже не деревенский, а его вселесной лесной. С нас и красавок довольно. Красавку только и видели». «Журавлик» — славянское выражение. В следующий миг ничто не напоминало о том, что я только что сделала. Потянулись томительные хвилины ожидания. Двойняшки раскрутили меня на признание, когда это я успела познакомиться с боевым чародеем, и очень развеселились, когда узнали, что сего товарища хотели припахать в качестве повитухи. Ответ не замедлил себя ждать. Если честно, я не думала, что чародея ответит так скоро. Письмо было максимально деловым и лаконичным и состояло только из одного слова «Еду». Развернув кораблик и увидев, что в нем было написано, я, надо сказать, вздохнула с облегчением. Может, и обойдется. Надеюсь, чародей должным образом отнесется к просьбе привлечь пятиглавцев. Со всей серьезностью. Столь ожидаемы нами... Да, всеми троими чародей появился самое большое через час после того как мы получили от него кораблик. За это время я успела еще раз перечитать все, что написано о верлиоках и способах борьбы с ними в учебнике. Информация для меня не особо утешительная. Я со своим даром целительницы вряд ли способна сильно помочь чародею в уничтожении умруна. Боевичка из меня с натяжкой сказать слабенькая. Да и кроме того, Если хоть как-то продемонстрирую перед чародеем свой дар, зря бабули над читом потели. Подозвав Ёшку, успела замаскировать алые пятна на её стальной ауре некромантки. Благо, они были пока совсем крохотные, и это было несложно. Работой своей осталась довольна. Нарочно будешь присматриваться? А насчёт того, что императорский маг обязательно присматриваться будет, я не тешу себя иллюзиями? Ничего не увидишь кроме многообразия оттенков серого. На вопрос ёшки, зачем это нужно и что я делаю, ответила, мол, обычная защита от сглаза. Дёма тот час потребовал себе точь-в-точь точь такую же. Пришлось и над ним поколдовать, привлекая к уроку установки волшебного отражения ёшку. А что, полезно. Чародей с загадочными инициалами ЛДЛД, кот Маркиз учуял задолго до его появления уселся на порог и принялся умываться как-то истово и решительно. поэтому к появлению чародея у нас все было готово ни моего ни юшкиного целительного дара не видно я в очередной раз прониклась серьезностью демонстрации лжбы жизни а двойняшки в подробностях поведали мне о нахождении умертвленного верлеое о том чтобы взять малолетних неслухов с собой на дело даже речи не шло так что детишки крупно просчитались в своих планах и сейчас опять дулись, как мыши на крупу, точнее, как два кудрявых хомяка. С ударенияхисения я полагаю, раздалось с порога, сударь, Леодор, для вас просто дар. Учтиво поклонился чародей. Да, что и говорить, при свете дня этот возмутитель спокойствия выглядел еще более привлекательно, нежели ночью в обманчивом свете экипажа и о почивальне главы Штольграда. Хотя там разглядывать его у меня и времени-то особо не было. Удивительно, но камуфляж, который чародей надел сегодня, видимо, воздав должное тону моего письма, сидел на нём так же отменно, как и давешнящий гольской костюм. И даже резкий запах, исходивший от его костюма, запах специального раствора, пропитавшего боевой камуфляж, хоть и не походил на давешний аромат одеколона, но совсем не портит впечатление. Голубые, как озера глаза, сверкают прямо таки сапфирами, а темные волосы при дневном свете отливают синевой, что еще больше подчеркивает аристократическую бледность кожи. Довольно высокий рост и широкие плечи. А я впервые стояла в его присутствии и смогла оценить его физические данные по достоинству, даже при своем росте. А ягини всегда были статными, немного выше обычных людей. Я почувствовала себя рядом с ним маленькой девочкой. Почему-то стало необъяснимо жарко. Я разозлилась на себя. Еще не хватало вспотеть, как конь. Впрочем, о чем я думаю? Вскоре подобная перспектива покажется наименьшим злом. Столичный или все-таки дарнийский красавец как-то слишком пристально смотрит на меня, сияя, как начищенный самовар. О! «Да тут мой коллега!» — улыбнулся он той же своей ослепительной улыбкой и присел на корточки перед Никодимом, пристально вглядываясь в его ауру и довольно кивая. «Вот это сюрприз!» — протянул братишки руку совсем по-взрослому, и маленький наглец пожал ее со всей серьезностью. «Боюсь, настоящий сюрприз стоит рядом с вами. Я сознательно решила перенаправить его внимание на сестру, Рассчитывая, что увидев перед собой Ягиню-некромантку, он и думать забудет о том, чтобы искать у нее еще какой-нибудь дар. И оказалась права. Маг настолько опешил, взглянув на ежку волшебным зрением, что мне захотелось подставить ему табуретку под челюсть. Мало ли. Ягиня, владычица смерти? Он недоуменно уставился на меня. Я пожала плечами. Мол, подумаешь, невидаль. Пока в семье обделена я одна. Я мило улыбнулась ему, от всей души желая наслать чесотку или медвежью болезнь, чтоб сидел себе дома и не рыскал по городам и весям в поисках молодых дур, отправляемых темному князю в качестве пушечного мяса. О, сударыня Хисения, я не сомневаюсь, что когда ваш дар проявится в полную силу, вы затмите величайших волшебниц нашего времени. Вот мерзавец. Не проявится, а проявится в полную силу. Вроде как намекнул, а вроде как и нет. Ладно, голубь, поиграем. Однако, судя по вашему письму, дело срочное. Чародей стал предельно серьезным. Что случилось, сударыня? Умрун верли око, просто ответила я. Кивнул, как будто именно этого и ждал. Что-то подобное я и предполагал. Слишком сильная эманация зла для этой местности, вторая волна за последний месяц. «Вот как?» — процедила сиропным ятоном, не обещающим ничего хорошего двойняшкам. «Вторая, вы говорите?» Я села, пригласив жестом присесть и чародея. Братица сестренка стоят перед нами, и глазки их беспокойно бегают. Но паразиты усиленно делают вид, что они просто так тут, проходили мимо. «Колитесь, милые малыши!» – потребовала я. «Это не первая ваша попытка?» Никодим взглянул на сестру и, видимо, как настоящий мужик, решил взять удар на себя. «В прошлый раз у нас волшебной сети не было, так что Ёшка решила поддержать братца. Так что мы передумали в самый последний момент». «В самый последний момент?» Конечно, недопустимо в присутствии постороннего, а может быть и вражеского элемента, переходить на крик. «Да что там, даже визг!» — обращаясь к младшим. Но до меня с запозданием доходил весь страшный смысл этой фразы. Чародей с удивлением переводил взгляд с малолетних негодяев на меня. «Стоп!» — перебила сама себя и почему-то уставилась с недоумением на чародея. «Наверное, потому что он единственный взрослый здесь». А я в глубине души еще считаю себя не совсем взрослой. И потому что он, чего греха таить, наверняка более опытен, чем я. На этой мысли почему-то опять стало жарко. И я подумала, что заболеваю на нервной почве. А почему тогда бабули? То есть и я гения Стефанида, и я гения Раифа ничего не заметили?» Леодор пожал плечами. «Сам удивлен, если честно». Может быть, за той первой волной ничего не последовало, и ваши уважаемые бабушки решили вас не пугать? А может, списали дурное предчувствие на приближение очередного княжеского, подумала я. Я кивнула, подтверждая его предположение. Да, думаю, так и было. Значит, я правильно понял. появлению умру на Верлиоке мы обязаны юным дарованиям? Юные дарования смотрели важно и сияли, как имбирные пряники юным дарованием даровавшимся до запретных артефактов не хотя пояснила я что немного сбило спесивое удовольствие с мордашек братца и сестрицы в любом случае чародей узнал бы об этом просто немного позже а для пользы дела лучше заранее посвятить профессионалов подробности по себе знаю насколько важной может оказаться любая деталь посох и зеркало более утвердительно чем вопросительно произнес леодор кивая каким-то своим мыслям. На раскрывшиеся от удивления рты двойняшек жалко смотреть. Они никак не могли поверить, что их так быстро раскусили. Даже я восхищенно присвистнула, а чародей коротко улыбнулся одним уголком рта. Странно. Но эта кривая, скупая улыбка, казалось, еще больше шла этому столичному. Столичному ли, негодяю? Да, Сеня. С таким ухо держать востро знает подлец свои сильные стороны. Пока я предавалась негодующим мыслям о внешних и внутренних данных мага, Леодор тем временем строго подозвал к себе обоих виновников торжества. Значит так, юные судыре сударыня!» начал он. Сударь виновато сопел, понимая, что выволочка, хотя бы даже словесная, неизбежна. А сударыня отводила глаза, и комкала одной рукой подол сарафана. «То, что у вас обоих есть волшебный дар, еще не делает вас настоящими некроманткой и боевиком». Тот боевик засопил еще громче и даже как будто набычился, а сударыня-некромантка начала возить уголком башмачка по чисто вымытым половицам. Маг тем временем продолжал. «Воспользоваться чужими артефактами, которых сами еще не заслужили», «Может, каждый дурак», – сурово отчеканил он, «но истинными чародеями возделает не наличие дара и даже не стремление ими стать. Чародей – это тяжелый ежедневный труд и опыт, это ответственность за каждый свой шаг, за каждую мысль и порыв. И ответственность на нас лежит куда больше, чем на обычных людях. Чародей элита – высшее общество нашего мира. Мы просто не имеем права на безрассудство и детские ошибки». Мои ангелочки стоят, виновато, понурив голубые глазки блюдца. На слове «детские» их бедняк даже передернуло. к столичный чародей поверит в их сознательность. Вот я сколько лет их уже знаю, и то почти верю. Но, как оказалось на проверку, эти штучки на Леодора не подействовали. — Вы совершили серьезное преступление, — сообщил он ровным холодным тоном. «О, Макош, дождь Бог, Купала, Белобог, Овсения ерила защитите нас!» И, похоже, боги услышали мои молитвы. И только глубокое уважение к дому Ягинь, который я почитаю и знаю давно, заставляет меня скрыть этот факт от его светлейшества князя. «Спасибо, Макош». «Сударыня Хисения, вы готовы составить мне компанию?» Я никогда не взял бы вас в сопровождающие, но, боюсь, у меня нет выхода. Вы единственный взрослый человек, который может указать место преступления. А о том, что вы уже в курсе, где все произошло, не сомневаюсь». Я кивнула. «В таком случае нам следует поторопиться. Мне нужно подготовиться к тому, чтобы застать умруна врасплох с наступлением сумерек. Разве мы, э, то есть вы, нападете не прямо сейчас?» Дело в том, что для того, чтобы наверняка изгнать однажды призванную назад в мертвое тело душу, это необходимо делать в ночное время. О, об этом я даже не слышала. К тому же днем у умруна в случае нападения открывается резервный запас сил, что может оказаться совсем не в нашу пользу. В особенности учитывая, что это верлиока. А вот об этом я прежде читала. Да и бабули не раз упоминали в уроках. Я кивнула. Простите мою дотошность, улыбнулся Мак, отчего сердце почему-то подпрыгнуло в груди. Видимо, вам совсем не интересно вести разговоры об уронах и верлеоках. Но тут, знаете, нравится не нравится, не согласилась с ним я. А знать это необходимо, учитывая всю сложность возникшей ситуации. «Я непонятно почему», — заговорила профессорским тоном бабуля Стефаниды. «К тому же мне это пригодится в жизни. Когда-нибудь», — добавила я. «Надеюсь, что нет», — серьезно заявил этот городской пижон и потребовал принести ему все необходимое для приготовления ловушек для нашего умруна. «Кстати, заодно и молодежь поучим», — подмигнул он. «Вы хотели сказать, поучите?» Поправила я его с ангельской улыбкой. Конечно, не остался в долгу этот негодяй, продемонстрировав свой шикарный веерний оскал. Я, знаете ли, люблю поговорить о себе во множественном числе. Так, наверное, еще больше проникаешься собственной значимостью. Не упустила случая поддеть мое ехидство. Но я тут же взяла себя в руки, в конце концов, как бы то ни было... Но этот чародей здесь для того, чтобы помочь нам. И он дал обещание не предавать огласке подвиг милых малышей. Хотя кто его знает с его обещаниями? Готова поспорить. Стоит ему прознать о моей целительской силе, как вот он, прекрасный повод для шантажа. Что с детьми способно сотворить правосудие за то, что они совершили? Нет, лучше и не думать об этом вовсе. Зная свое обыкновение раскрашивать мысли самыми мрачными красками, лучше воздержаться от аналитики. А что говорить о детях? Маленькие паразиты смотрят на чародея влюбленными глазами, пребывая в полной готовности сделать все, о чем этот негодяй попросит. Еще бы, настоящий урок боевой волжбы. Демка с ежкой с ног бились, выполняя его поручения. Травы, микстуры, железо, подкову, даже горную руду откуда-то притащили. Я только диву давалась. То ли Леодору действительно удалось пристыдить маленьких негодников, то ли у детишек столь явно выраженная жажда знаний. Хотелось бы думать, конечно, что и первое, и второе. Мне тоже нашлось чем заняться. Хоть я официально и не обладала волшебным даром, но для того, чтобы смешивать, толочь, разбавлять, следить за тем, чтобы не убежала, а также варить кофей и делать бутерброды для всей компании, я вполне пригодилась. Так сказать, выполняла самую черновую обезьянью работу. Наконец, все было готово для встречи с чудовищем, и мы с сударем-княжеским чародеем покинули дом Ягинь. Двойняшки... Несмотря на то, что сударь Леодор совершенно измотал их приготовлениями, подавляющее большинство которых, как я поняла, именно для этого и предназначались, все-таки обиженно дули щеки из-за того, что их не взяли с собой на охоту. И даже то, что я заверила их, что свое дело они уже сделали, внесли самый, что ни на есть решающий вклад, все равно надули щеки, как хомяки. Вот бывает так. Ждешь-ждешь чего-то необычного, что навсегда и бесповоротно перевернет твою жизнь, наполнив ее новым смыслом и раскрасив яркими красками, просишь об этом светлых богов и когда-нибудь допрашиваешься. Бабули не зря учили, что просить богов следует только об одном — чтобы даровали тебе то, что для тебя всего лучше, на свою, то бишь их усмотрение потому как видят и знают они обязательно больше, чем может увидеть простой смертный, даже если он, этот смертный, долгожитель. Скрывая ото всех свой дар к волшебе жизни, мне иногда казалось, что жизнь моя скучна и неинтересна. И вот, пожалуйста, я, потомственная, даже наследная Ягиня, девушка из дома весьма почитаемого, иду по лесу в компании совсем незнакомого мне мужчины, причем княжеского чародея, для того, чтобы указать место, где мои малолетние братья и сестрицы оставили отдыхать самого настоящего умруна, призванного из преисподней, умертвленного и возвращенного в мертвое тело с помощью сильнейших артефактов, принадлежащих нашим бабулям. Вот что из этого всего наименьшее зло? Зная суровый, нетерпящий полутонув вопросов чародейского воспитания, Характер сестры Егинь, мне кажется, что мало мне в любом случае не покажется. О дивная макошь, у все светлые боги, дайте нам вернуться обратно, живыми и с победой. О бог, бог силы и ловкости, помоги этому княжескому чародею устоять, супротив умру на верлиоке. Укупала, помоги сохранить мой дар в тайне. И, премудрый Велес, сделай так, чтобы наша охота была удачной. С такими мыслями я шла впереди чародея по узкой тропинке. Надо сказать, что хоть и ныне деревенский житель вовсе, но ступает за мной так бесшумно, что едва можно предположить его присутствие за спиной. В отличие от меня, то и дело возносящей молитвы, про себя, конечно, как-то нелепо допускать в такой интимный процесс посторонние уши для которых ничего в моих обращениях не предназначено. Княжеский чародей ничуть не выглядит смущенным. Напротив, когда я оборачивалась к нему, вопреки своей воле, не зная, что на меня находит, не иначе как хотелось проверить, идет он за мной или нет. Он одаряет меня своей той самой невозможной улыбкой, от которой неизменно хочется провалиться под землю. Сударь Леодор... Кажется, столь невозмутимым и по пути, как может, развлекает меня светскими беседами, что, кстати, очень отвлекает от молитв. А еще сдаются не на умру, не идем, а прогуливаемся по парку на каком-нибудь светском рауте. Неожиданно накатило мысленное видение. Представилось вдруг, что мы действительно идем по парку в долюзячной изысканно освещенной аллее, вокруг порхают магические мотыльки и светлячки окрашивая ночь волшебными неоновыми огнями. И обстановка точь-в-точь, точь, как в тех самых душещипательных романах. Чародей просто невыразимо прекрасен в своем пижонском да нельзя костюме, а на мне самое шикарное платье из всех, которые я когда-либо надевала, из плотной, переливающейся ткани, сияющей россыпью самоцветов звездочек на темном фоне. И он вот так же, Таким же тоном что-то мне рассказывает. А я не просто слушаю, но и самым живым образом участвую в беседе, ничуть не смущаясь своего слишком уж простого на его фоне вида, манер, да и словарного запаса, чего ж тут. Видение показалось настолько реальным, что когда оно исчезло так же внезапно, как и появилось, я не сразу поняла, что произошло. Такой реальной была эта неоновая аллея. «Сударыня Хесения», — раздался голос чародеи, «и что самое стыдное в этой ситуации, так это то, что до меня с запозданием дошло, что это уже не первая его попытка привести меня в чувство. Он и раньше меня звал, и голос его сейчас звучит несколько обеспокоенно. Простите, сударь Леодор». Голос почему-то предательски дрожит, но, слава светлым богам, эту дрожь можно списать на мандраж от предстоящего приключения. Судары нехесения. Убедившись, что со мной все в порядке, повторил чародей. Мой индикатор эманации зла зашкаливает. Посмотрите вокруг. Далеко ли место, что описывали вам брат с сестрой? Изумленно оглядываюсь. О чем я только думаю. Ведь и правда пришли. И если верить описаниям двойняшек, то вон за тем пригорком... Ой, мама! Показала глазами. Леодор кивнул. «Отправляйтесь домой!» Тоном, нетерпящим возражений, бросил мне чародей. «Еще чего!» «Что он себе возомнил?» Сразу видно, привык отдавать распоряжение челяди. И, видимо, представительница прекрасного пола с готовностью всегда следует его указаниям. Иначе как объяснить реакцию на то, что в ответ я помотала головой из стороны в сторону. В обманчивом, В неясном полумраке сумерек показалось, что глаза сударя-чародея блеснули зеленым светом, а на щеках заходили жалваки. Впрочем, он тут же взял себя в руки. «Сударыня Хесения!» «Сударь Леодор? Первый раз мне, что ли, представлять деревенскую дурочку? Однако на эту брюнетистую угрозу чести всех девушек, что из города, что из такого захолустья, как наше». Мой Демарш не произвел особого впечатления. «Прекратите строить из себя», – прошепел он, – «и возвращайтесь домой. Или вы не знаете, чем чревата встреча с живым верлеокой, а не то, что с разозленным умруном?» Я пожала плечами. «Вам может понадобиться помощь?» «Чем вы можете помочь?» «Будь вы ведуньи, другое дело». «Ах, вот как!» Он таким образом хочет вырвать у меня признание. Точно, как же, я сразу не догадалась. Все это мнимое беспокойство, даже злость на мое неповиновение светлейшей воле. Есть нечто иное, как хорошо сыгранный на банальный спектакль на тему «Раскрути деревенскую дуру». А вот не на ту напал. Я смогу за себя постоять, сударь Леодор. Холодно отчеканивая каждое слово, заявила этому хитрецу, а после ядовито добавила. «А в случае вашей неудачи я вернусь и поведаю о вашей героической гибели людям». Пробормотав себе под нос одно совсем уж непристойное ругательство, которое я никогда не повторю, но и забыть не получается. Этот представитель власти добавил пару нелестных эпитетов представительности такого достойного и благородного дома. Надо сказать, что я слушала, делая вид, что не понимаю, о чем он. Пока Чародей, судя по всему, возмерился выпроводить меня с места дислокации объекта силой. Иначе как объяснишь то, что он сделал пару решительных шагов в мою сторону, угрожающей закатывая рукава? Пришлось сделать вид, что мне просто захотелось отпрыгнуть в сторону. Не знаю, до чего бы дошли наши препирательства, Но объект, по всей видимости, устал ждать, когда же на него наконец-то соизволят поохотиться как следует, и зарычал из-за того самого холма. Видно, мы его разбудили. Тут чародею стало не до меня. Мелькнул в загустевших сумерках с такой быстротой, что только его и видели. Я благоразумно обогнула холм с другой стороны и увидела следующую картину. Умрун действительно пробуждался. Правильнее сказать, восставал, ведь он все-таки был мертвым, что тут же учуял мой чувствительный нос. Хотя кто их знает, этих верлеоков, я их и живых не нюхала никогда. Чародей против сидящего чудища кажется хухликом, Ну ладно, анчуткой. Но тоже, знаете ли, подвергает себя, по моему мнению, большой опасности. Здесь не то, что один человек, пусть и не совсем обычный, не справится, а целые роти писеглавцев одолеть такого великана не по силам. Однако мы же гордые, мы же самые умные, охрану свою пораспустили. Вот куда попёрся, спрашивается, а теперь уже поздно. И сопровождающих его писеглавцев отправил подальше. Видите ли, не нужны ему потом такие проблемы, как у главы Штольграда. Правда, дадут светлые боги в судары не молей ума, Сам глава никогда о них не узнает. Современная знахарская наука и не на такие чудеса способна. Верлиока злобно вращает единственным оком посреди лба, скалит зубище и, по всему видно, собирался отобедать одним брюнетистым чародеем. Потенциальный обед, а по времени скорее ужин, тоже скалит зубы. Видимо, так понятнее его намерение зверю а Умрун — тот же зверь. Ему надо свое превосходство показать. А может, просто храбриться, не знаю. Но в следующий миг чародей Леодор отлетел в сторону от взмаха волосистой когтистой лапы, а я спрятала лицо в ладонях. Похоже, этот княжеский хвостун сильно переоценил свои силы. Верлиока, несмотря на кажущуюся тяжесть комплекции, прыгнул, намереваясь, видимо, довершить начатое но там, где секунду назад была добыча, оказалось пусто. Чародей успел в последнее мгновение отскочить в сторону из положения лежа на боку. Сударь Леодор, отступая в сторону, принялся кружить вокруг умруна, который тоже двигается, наступая на чародея. Я не видела, как это произошло. Так быстро чародей выкинул вперед руку, и из-под его пальцев сорвались три боевых огня один за одним. Запахло паленой шерстью, И Лес огласил недовольный рев чудовища. Именно недовольный. Обычное восклицание существа, которого заставляет ждать обеда. Точнее, этот самый обед и заставляет себя ждать. Я ахнула. Это же надо. После трех огней, выстреливших один за одним, можно сказать, очередью. В недоумении чародей. Это читается на его аристократичном лице. Дальнейшие, не знаю, хвилины или даже часы, слились для меня во череду прыжков, выпадов, падений, рева зверя и рычания чародея. Я вижу, судор Леодор держится из последних сил, подволакивает ногу и прижимает руку с боевым посохом, который сейчас принял форму жезла к боку. Чародей целится попасть им в единственный глаз чудовища. Но, видимо, направить заряд нужно только с очень близкого расстояния, как я поняла. Потому он и подпустил противника так близко. Потому что пробить шкуру чудовища кажется невозможно. Да и бессмысленно, поняла я. Ну, ранишь ты мертвеца, и что? И ничего, только разозлишь еще больше. Однако каждое сближение проходит совершенно бесполезно для умруна и чересчур болезненно для самого чародея. Сударь Леодор предпринял очередную попытку достать око монстра и опять упустил момент, чтобы вернуться из когтистых лап чудовища. Как назло, я не очень хорошо видела, что происходит с чародеем, однако хруст костей услышала очень отчетливо. Не раздумывая, метнула исцеляющим заговором и услышала. — Сударыня, не могли бы вы обождать с вашей помощью умруну? — у светлая макошь! «Так этот хруст принадлежал не чародею, а верлеоке «Простите меня, сударь Леодор!» — крикнула в ответ я, не думая в этот момент ни о том, что только что сама себя выдала, ни о том, что, судя по всему, добавила чародею неприятностей. В голове крутится только одна мысль — любой ценой помочь чародею, потому что силы очень неравны, просто несправедливо неравны, на мой взгляд». То ли княжеский чародей переоценил свои силы, то ли монстр, которого призвали младшенький, оказался слишком уж непобедим, то ли... Следующие то ли я не успела додумать, потому что чародей вдруг взлетел в воздух. Конечно, не сам взлетел. Это у них с этим верлиокой так получилось. Сама не поняла, что произошло, но тысячной доли момента, когда сударь Леодор задержался напротив глаза чудовища, хватило. Выброшенная вперед рука и молния, бьющая из магического жезла, и вместо единственного ока чудовища остается только черная дымящаяся дыра. Вслед за этим Верлиока как-то неловко осел, а потом и вовсе тяжело повалился на землю. Монстр не двигался. Однако не двигался и один чересчур самоуверенный чародей. Просто лежал поодаль неловко подвернув под себя поврежденную в бою руку и не подавал никаких признаков жизни. Все-таки он герой, подумалось мне. Выйти один на один против чудовища и одержать победу. Правда, такой страшной ценой...